Глава 7. Когда я вернулся в Иезуитскую церковь в сопровождении четырех воинов на Бунаге, время уже было позднее. После повествования о божественном ветре собравшиеся ненадолго притихли, но вскоре атмосфера кутежа воцарилась вновь. Один из мужчин, сидевших вдоль стены, смело потребовал от чужеземца украсить вечер своим рассказом, и я по настоянию на Бунаге согласился. Я уразумел, что в зале к моему облегчению были в основном воины. Политики всегда вызывали у меня неловкость, но в компании солдат я чувствовал себя спокойно. Я принялся рассказывать о том, как победил султана с парой телохранителей. Все они были верхом на верблюдах. Если в японском языке и было слово «верблюд», то я его не знал, поэтому описал огромных лошадей на полторы головы выше японских скокунов, с короткой лохматой шерстью и горбами на спине, в которых они хранили запасы воды, позволявшие целыми днями ходить по пустыне и не пить. По залу пронеслись удивленные шепотки, когда я описывал высоких коней с горбами, несущих правителей и воинов, подробно рассказывал о пышных одеяниях и искривленных клинках моих врагов. Я попытался воспроизводить драматические жесты актеров, рассказывая об этом бое, и когда я снова сел на татами рядом с Набунагой, собравшиеся радостными криками приветствовали мою победу. Особенно громко они кричали, когда я описал, как выбил султана из седла, ударив его верблюда по морде голой рукой. Когда Набунага обернулся ко мне и тихо спросил, сколько правды в моем рассказе, я ответил, Ни единого слова, мой господин». На что Набунага широко улыбнулся и снова наполнил чашку. Когда под конец пира меня отпустили, я попятился к выходу из зала, кланяясь своим хозяевам, но глубже всего Набунаге. В дверях я громко ударился затылком о притолоку, чем рассмешил напоследок собравшихся, и ушел. Теперь, стоя у ворот церкви, я глубоко вдыхал ночной воздух и собирался с мыслями. Я был не слишком пьян, но сильно устал еще до начала пира, и глаза слепались, а мысли в голове еле шевелились. Воин постучал в дверь, и во дворе послышались шаги ног, будто в сандалии. Меня ждали. Ворота открылись, и по другую сторону я увидел брата Аргантина. Сначала он посмотрел на меня с облегчением, потом с любопытством. Он чуть поклонился воинам, которые развернулись и ушли, не проронив ни слова. Аргантина коснулся моего рукава. «Ты пил?» «Мне показалось, что отказаться будет неучтиво». «Отец Валиньяна будет недоволен. Идем». Аргантина вздохнул, но мне показалось, что на его губах играет слабая улыбка. Ворота захлопнулись за мной, и мы вошли в здание. По знаку Аргантино нам принесли чай, и чашка с горячим напитком почти полностью скрылась в моих толстых пальцах. Валиньяна и впрямь был недоволен, и лицо его выражало презрение. Однако за время, проведенное среди моряков, он научился быть менее требовательным к добродетельности других. Во всяком случае, если эти другие были ему полезны. «Судя по всему, тебя приняли хорошо», — я кивнул. «Больше всего мне хотелось лечь на циновку и уснуть, но этому желанию не суждено было исполниться. Я пил чай, наслаждаясь его теплом. Там было много народу, они несли дары, стремились засвидетельствовать почтение, но впустили немногих. В зале было где-то две дюжины мужчин, которые сидели на полу, еще трое на помосте и над ними сам Набунага. Что тебе удалось узнать о нем? Я умолк, пытаясь обобщить свои наблюдения и понять, что из этого могло быть полезным. Я понял, что, по правде говоря, Набунага не выдал почти ничего. Он был дружелюбен, вел себя скромно, хотя потому, как смотрят на него остальные, ясно, что его боятся. Он поддерживал пьющих, но сам пил мало. Как и говорил брат Амброзио, ему нравятся иноземные дары. Он очень гордится картой, которую подарил ему брат Аргантино. Аргентина благодарно кивнул. «Жестокий или милосердный, мудрый или глупый, наблюдательный или наивный?» — нетерпеливо спросил Валиньяна. Я слишком мало видел, чтобы что-то утверждать. Валеньяна фыркнул. А те трое, что сидели на помосте перед ним? Я как сумел описал всю троицу и увидел, что Аргантина кивает. Когда я закончил, он дополнил мой рассказ. Полководцы Набунаги, коротышка с морщинистым лицом, Тойотоми и пользуются репутацией прекрасного стратега, да и в политике разбирается неплохо. Когда войско Набунаги осадило замок Инабаяма, Хидеоси подружился с местным крестьянином и узнал оттого о козьей тропе, ведущей к задней стене замка. Хидеоси с небольшим отрядом прошел по этой тропе, ночью взобрался на стену, поджег склады, чтобы отвлечь внимание гарнизона, и открыл главные ворота, в которые вошла армия Набунаги. Так осада, которая должна была тянуться многие месяцы, завершилась в один день. Толстяк, которого ты видел, — это Токугава Иоясу. Он сам тоже даймё, правитель провинции Микава, но присягнул на верность Набунаги и до сих пор эту присягу не нарушал. Он смел, иногда даже слишком, но также терпелив и исключительно предан. Однажды он удерживал замок против войска клана Такеда всего с пятью самураями. Он приказал открыть ворота, зажечь все светильники, а одного из своих людей поставил бить в барабаны. Такеды могли одержать легкую победу, просто войдя в ворота, но решили, что это ловушка. Войско Такэда разбило лагерь под стенами замка, вместо того, чтобы захватить его, и это дало осажденным возможность дождаться подкреплений. Третий полководец, старший из трех, — это Акете Мицухиде. Этот человек питает большую склонность к искусству и философии, нежели к войне, но тем не менее по-своему опасен. Он сыграл важнейшую политическую роль, организовав поддержку свержения Набунага и Сюгуната Асикага. До этого он несколько лет был Ронином, самураем без хозяина. Он долгие годы служил клану Сайто и не сразу примкнул к Набунаге после их поражения, поэтому не был связан клятвой ни с одним из даймё. «Мы не знаем, что заставило его передумать, но, говорят, он еле сводил концы с концами». Это обычное дело для Ронинов. Потеря хозяина означает и потерю земельных владений, после чего они довольно быстро скатываются в бедность. Многие, чтобы выжить, становятся бандитами, но о Кэти, говорят, не пал столь низко. Мне как-то рассказывали, что однажды, когда он устроил небольшой ужин для друзей, его жена продала свои волосы, чтобы оплатить его. Когда он об этом узнал, то был так поражен — что поклялся никогда не брать наложницу, какого бы высокого положения не добился. Хм, по крайней мере, человек чести. Я вспомнил, как сурово Валиньяна смотрел, когда уводили разрыдавшуюся наложницу Аримы. Хотя священники и не могли жениться, ходили слухи, что некоторые частенько посещают бордели, и у Валиньяна всегда вызывало отвращение даже упоминание о подобных слухах. Неверность была для него тем грехом, которого он не терпел. Валиньяна потер глаза, это означало, что он устал не меньше меня. Я снова сделал глоток чая в предвкушении скорого завершения беседы и возможности поспать. Нам не следует подходить к их понятиям чести с нашими мерками, отец Валиньяна. Напротив, брат Аргантина, именно это мы и должны делать». Мы можем украшать свои церкви так, чтобы они походили на местные храмы, изучать их язык и их обычаи, но мы не должны жертвовать своими моральными принципами. Мы должны привести их ближе к Богу, брат, а не позволить им оттолкнуть нас от Него». «Разумеется», — склонил голову Аргантина в знак извинения. «Я сейчас же приступлю к организации аудиенции для вас, отец». Чашка выскользнула у меня из руки и со стуком упала на пол. Сквозь смежающиеся веки я увидел, как на меня, сидящего в углу комнаты, укоризненно смотрят оба священника. «Кажется, мне пора спать», — сказал я. Брат Аргантино сдержал слово, и спустя два дня я снова стоял перед Набунагой. Накануне войско господина Набунаги прошло величественным маршем по улицам Киота. Отец Валеньяна снова расспрашивал меня о приеме в Хоннадзи — И я описывал произошедшее во всех подробностях, которые только мог припомнить. Как он тер меня, как неправильно произнес мое имя, как выступали актеры, а заодно рассказал о своих наблюдениях за людьми в зале, за тремя полководцами и за самим Набунагой. Пока я говорил, по улице у наших ног текла торжественная процессия. Сначала кавалерия. Воины в легких доспехах на лоснящихся лошадях. На седлах укреплены флаги с эмбленой клана Ода, лениво покачивавшиеся на ветру, пока воины вели коней легкой рысью. За ними шли Осигару, пешие воины в кожаных шлемах и свободной одежде с металлическими наплечниками и керасами, состоявшими из рядов кожаных пластинок, закрывавших грудь, словно чешуя. Они маршировали за знаменами Ода и несли на оружие, напоминавшее мое собственное копье, но с более тонким древком и более длинным изогнутым наконечником, вероятно, в большей степени рассчитанное на то, чтобы цеплять и рубить противника, чем мое оружие, предназначенное для колющих ударов и, если нужно, метания. Самураи-набунаги в этом параде не участвовали. Они ожидали во внутреннем дворике императорского дворца вместе с тремя полководцами, пожилым философом Акете Мицухиде, суровым и верным Токугавой Иоясу и жилистым стратегом Тойотоми Хидеоси. Здесь же были император и сам Набунага. Мы стояли на втором этаже Иезуитской церкви, наблюдая за процессией, шедшей по улицам Киота в сторону императорского дворца. Я наблюдал глазом военного, изучал, как воины двигаются, чем вооружены, какое расстояние между людьми в строю, насколько слаженно они действуют. Валиньяна и стоявшие рядом с ним Аргантина наблюдали глазами политиков. «Зачем такая демонстрация силы?» — спросил Валиньяна. «Император по-прежнему остается божественным правителем Японии», — пояснил Аргантина, и я заметил, как дернулась бровь Валиньяна при слове «божественным». Однако он не обладает военной мощью. В делах обороны император всегда полагается на Сюгуна. Со временем сюгуны подменили собой императоров в качестве фактических правителей Японии и в каждую провинцию назначают своего сюга — губернатора. Но власть сюгуната тоже пошатнулась, и провинциальные сюга стали своевольничать. Начали оставлять себе собранные налоги вместо того, чтобы отправлять их в столицу и воевать с соседними провинциями, пытаясь расширить свою территорию. Сюга, назначенные управлять провинциями от имени Сюгуна, стали независимыми даймё или военачальниками, что привело к расколу Японии и войне, которая продолжается уже сто лет. Но теперь Набунага окончательно сверг Сюгуна и вновь объединяет провинции. Императору приходится полагаться только на него. Вот именно, здешняя политика — сложное равновесие между традициями и реальностью. Император никогда не должен терять лицо. Набунага воздает ему почести этим парадом, в то же время давая императору понять, что теперь он главная военная сила в Японии. При этом он показывает остальным даймё, что контролирует императора, то есть за ним и главная политическая сила в Японии. Тот, кто имеет власть над короной, сильнее того, кто эту корону носит. Аргантино кивнул, и Валиньяна продолжил наблюдение за парадом, по обыкновению что-то обдумывая. Когда нас ввели в ворота, храм Хоннадзи представлял собой настоящее море человеческих тел. Мужчины и женщины повсюду снимали украшения, собирали еду, одежду и оружие, грузили телеги, кормили, поили и подковывали лошадей. Завершив представление для императора, Набунага явно спешил покинуть Киото. Когда нас вызвали, Валиньяно взял собственную свиту. Кроме брата Аргантина и меня, его сопровождали еще с десяток священников рангом пониже, которые тащили тележки и ящики. Один из стражей у ворот начал было досмотр, но другой быстро его остановил. Похоже, Набунага отдал приказ относиться к нам с уважением. Тем не менее, копье и шпагу у меня отобрали, и в приемную я снова вошел без оружия. Без двух дюжин людей, рассаженных вдоль стен, главный зал казался намного больше. Набунага сидел на верхнем ярусе помоста с поистине императорским достоинством. Троих генералов, которые сидели на помосте перед ним двумя днями ранее, сегодня не было. Только изнеженный темноглазый юноша по имени Ранмаро, который ввел нас в зал и занял место рядом с Набунагой. Аргантина начал переговоры. Господин Набунага, я, как всегда, очень рад вас видеть, и ваш прием оказывает нам великую честь. Также для меня большая честь представить вам очень уважаемого и высокопоставленного представителя нашей церкви, который провел много месяцев в море ради возможности увидеть вас. Представляю вам отца Александра Валиньяна, визитатора миссии в Индии. Валиньяна поклонился, но не столь низко, как того требовали обстоятельства, и это наверняка было сделано намеренно. Набунага кивнул Валиньяна, решив не обращать внимания на оплошность. От непринужденности и простоты нашей прошлой встречи не осталось и следа. Набунага еще даже не посмотрел в мою сторону и никак не выдал знакомства со мной. Я стоял за плечом Валиньяна в нескольких шагах позади. Он шагнул вперед. «Как сказал брат Аргантина, я и в самом деле проделал дальний путь, мой господин. Я привез вам приветствие от самого папы, который выражает свою благодарность за то, что вы позволили нам нести слово Божие вашему народу. Надеюсь, наш Господь благословит труды ваши, а вы позволите нам продолжать наше дело». Валиньяна взмахнул рукой и вперед вынесли ящики. Надеюсь, господин окажет нам честь, приняв эти скромные дары. Ящики открылись, давая возможность разглядеть подарки. Тонкие хрустальные кубки и бутылки с лучшим португальским вином, бархатные одеяния, меха и тонкой работы золотые ожерелья. Набунага тщательно разглядывал каждую вещь, поднимал бокалы, чтобы рассмотреть их в солнечном свете перебирал пальцами ткани, но больше не последовало почти никакой реакции, пока Ранмару не собрал подарки и не вызвал слуг, чтобы их унести. Набунага так и не сказал ни слова. «Отец Валиньяна стоял ко мне спиной. Я не видел его лица, поэтому не могу сказать, были ли его следующие слова плодом тщательной подготовки или искусной импровизации». Но ни в том случае, ни в другом потрясение, вызванное его словами, не было бы меньшим. Я предлагаю последний дар, подобных которому не существует в Японии. Если церкви будет позволено продолжать работу в этих землях, мы будем трудиться под защитой господина Набунаги. Это значит, что, собственная охрана мне не нужна. Возникло такое чувство, будто у меня сжимается кожа. Других ящиков в зале не было, Больше нечего было вынести. Я уперся взглядом в затылок Валеньяна, словно тем самым мог помешать ему говорить. Остальные в зале еще не поняли, что происходит. «Я предлагаю вам одного из лучших воинов, которые встречались мне во всех землях, где мне довелось побывать», — продолжал Валеньяна. Присутствующие в зале начали осознавать, к чему он клонит, и понимание прокатилось по залу волной, которую я ощутил физически. Устоявшего рядом Аргантина дернулась рука. Обученный с юных лет и проведший с оружием половину жизни, это молодой мужчина, но старый солдат. Он обучен владеть шпагой, копьем, кинжалом, луком, палицей и аркибузой и сведущ в тактике. «Я предлагаю вам моего слугу, которого вы зовете Ясука». Волна рассыпалась, окатив всех присутствующих. Валиньяна и Набунага, не мигая, смотрели друг на друга. Хоть как-то отреагировал только Аргантина. Он посмотрел на меня с оторопью, показывавший, что понятия не имел о том, что должно произойти. Набунага улыбнулся, но лишь слегка, словно это была уступка, которую он ждал, и мне показалось, что детали этой встречи были обговорены заранее. Отправить посланцев, чтобы втихаря разузнать, какие дары вызовут наилучший отклик, было вполне в духе Валиньяна, но ему хватало и умения читать людей на месте, чтобы предложить то, что их больше всего заинтересует. У меня сдавила грудь, словно воздух в легких вдруг сменился льдом. На мгновение мне захотелось что-нибудь сказать, но я не знал, что. Что я мог сказать? В этом зале я был единственным, кто не обладал никакой властью. За мной не стояли ни церковь, как за Валиньяна и Аргантина, ни сильный клан, как за Набунагой и Ранмару. Меня угнали из деревни от моего народа, разлучились с теми, кто мог мне помочь, и заставили рассчитывать лишь на благоволение и богатство тех, кто при первой же возможности был готов обменять меня на что-нибудь более ценное. Как бы зол я ни был на Валеньяна, еще больше я злился на себя за то, что так глупо просчитался, определяя свое место в жизни. Я служил Валеньяна и церкви долго и усердно, а они взамен хорошо обращались со мной. Но я так и не стал одним из них. Собственность, только и всего. Все, что было мне близко, осталось на улицах африканской деревни или в доках Индии. Я стоял твердо, сохраняя непроницаемое выражение лица. Что-то говорить или делать не имело смысла. Всего лишь нескольких слов оказалось достаточно, чтобы продать меня снова.